Телекратия и клип-культура. Итак, на первой плановой информационную эпоху вышла экранная и аудиовизуальная культура. Под влиянием кино, затем телевидения и компьютерных технологий начинает формироваться так называемое экранное поколение. Не случайно ТВ многие исследователи считают в последние десятилетия главным учителем жизни. Воспоминается... В этой связи предвидение Джорджа Орула, который еще в середине 20 века опубликовал свою книгу «1984. Обвинительный акт эпохи тоталитаризма». В книге изображено правительство, в полной мере осуществляющее контроль над средствами массовой информации. Блестящие неологизмы, созданные Орулом, такие как «Ньюспик» – «Новояз», «Даблсинг» – «Двое мысли», вошли в английский язык. Эта книга стала мощным орудием в борьбе против цензуры и манипулирования умственной деятельностью, поэтому в течение десятилетия она была запрещена в Советском Союзе. Орвилл правильно оценивает такие технологии, как двусторонние телевизионные экраны, которые могут быть использованы, чтобы доносить государственную пропаганду до зрителей и одновременно шпионить за ними, интерес представляют и его предостережения о потенциальных вмешательствах в частную жизнь человека. Но он, как, впрочем, и никто другой в тот период не мог предсказать того потрясающего прогресса в новых способах коммуникации, который происходят сегодня. О телекратии как явлении западной массовой культуры А.В. Кукаркин еще в 1970-е годы писал в своей книге «По ту сторону расцвета», ставшей бестселлером в СССР. Спустя четыре десятилетия мы воспринимаем его текст уже сквозь призму нашего сегодняшней телереальности. Сперва... Был только Супермен. Сегодня по экрану телевизора проносится уже целый эскадрон сверхотличных парней, творящих добрые дела. Они не только носятся быстрее пули, но и поражают врага взглядом, подобным лучу Лазера. Среди многочисленных отпрысков комиксной культуры телевидение наиболее легичен ле э мальчик-телеэкранчик. Он ничего не делает, он лишь просто сидит и сосет палец, тупо уставившись в экран. Типичный ребенок эпохи телевидения, мальчик-телеэкранчик, возвращен электронной системой, заменившей няньку. Первым словом, которое он смог выговорить, было название, разрекламированное по телевидению зубной пасты. Первой фразой, которую он смог прочесть, было «Конец фильма». По деревьям сам он не лазит, он смотрит, как это делает Тарзан. В трехлетнем возрасте он просиживает перед волшебным ящиком по пяти часов в неделю, Когда ему исполняется 12, он будет сидеть перед телевизором еженедельно по 25 часов, то есть больше, чем он проводит с родителями в школе или в церкви. Не вырастет ли мальчик-телекранчик уродцем? Вопрос этот действительно волнует многих родителей, понимая, конечно, что телевидение открывает перед юным зрителем новые источники опыта. Они, однако, побаиваются, что в один прекрасный день мальчик-телекранчик, завязав полотенце вокруг шеи, попытается отправиться в полет с крыши гаража, как фин летучая мышь. И если его обидят на площадке для детских игр, он ткнет пальцем в глаза – Так часто делают персонажи трех марионеток. Немыслимые власти кино... ТВ «Видео над умами и душами сотен миллионов людей» К. Разлогов дает емкое название «Экран как мясорубка культурного дискурса». Смысл своей метафоры автор объясняет тем, что идея культурного дискурса как целостного и почти органического объема информации мясорубки как средство ее переработки для дальнейшего перевода в более удобоваримую форму по отношению к искусству экрана и аудиовизуальной культуре в целом представляется весьма полезной, причем с самых разных точек зрения». И далее, в контексте постмодернистской образности, разъясняя эффект реальности и разделку ее туши, Кара Злогов говорит, что родовое проклятие кинематографа и телевидения заключается в имманентной достоверности фотоизображения, а затем звукозаписи и звуковоспроизведения. Эффект реальности лежал в основе традиционной эстетики кино, о чем писали многие теоретики. Сфотографированная жизнь могла почти быть уподоблена культурно куску мяса как фрагменту реальности, вырезанному рамкой кадра из туши окружающего мира и в такой сырой форме, представленному зрителям. Особенность работы ТВ заключается в том, что телевидение стремится работать на некую усредненную аудиторию вообще, парадоксально вычисляемую по псевдорейтингам. В результате, как считает Кара Злогов, каждый канал от, отказывается от собственного своеобразия конкурирует с соседями, подражая им. Какова в этом плане ситуация в других странах? Здесь также разнообразие безжалостно нивелируется стандартными ситуациями. Поскольку отечественное ТВ в последнее время носит исключительно не творческий самостоятельный, а подражательный характер, то наш экранный облик стал очень похож на все остальные телеканалы мира. Если как в гостиницах международного класса к ОРТР, ТР и НТВ подключить ведущий канал Европы и США – то «Зеппинг» даст те же результаты, отдельные фрагменты будут отличаться лишь языком вещания, даже реклама одна и та же. Исключение составляет лишь тематические или отдельные экспериментальные каналы типа «Нашей культуры» или «Франко-германской арты», отсюда успех CNN и распространение кино и спортивных каналов. Трудно судить, насколько отечественные телеканалы спутникового и платного ТВ усилят разнообразие вещания. Пока это не происходит, поскольку, к примеру, эти каналы мало чем отличаются от каналов эфирных, так как последние уже и так превратились в филиалы кинотеатров повторного фильма и разгул криминальных сюжетов. Особую роль играет в последние годы интерактивное телевидение, то есть телевидение, основанное на взаимодействии зрителя с телеэкраном, на активном вторжении зрителя в то, что он видит на мониторе. Интерактивное телевидение включает в себя момент игры. Есть игровые формы интерактивного телевидения, когда человек получает какую-то информацию и делает это не ради самообразования, а для собственного удовольствия. А есть интерактивное просветительское телевидение, которое вовсе не игра. С другой стороны, в современном образовании все чаще вторгаются элементы игры, особенно в начальной школе, где детям и подросткам лет до 13-14 стараются внушать многие чисто образовательные ходы в игровой форме, чтобы это легче усваивалось. Но тогда главной целью становится образование, а игра только предлог, чтобы облегчение э, произошло для учащихся. Между образованием и игрой нет стены – Но есть вещи преимущественно образовательные, не использующие игры или использующие их лишь в какой-то степени. Есть вещи преимущественно игровые, в которых образование идет как бы само по себе. В качестве примера можно привести организационно-деятельностные игры. С одной стороны это игры, с другой они имеют прикладные цели – разработку модели развития того или иного региона, то ли иной организации или в наиболее сложной форме саморазвития участников. И на самом деле в этих играх саморазвитие участников бывает более ценным, чем поставленные конкретные задачи, хотя бы потому, что конкретные задачи, как правило, не решаются или решаются неправильно, а само саморазвитие имеет абсолютную ценность. Возникает вопрос, каким должно быть интерактивное телевидение. Сам термин очень модный, но он предполагает своеобразное слияние телевизора, компьютера и зрителя. Телевизионные игры, в отличие от видеоигр, составляются часть телевизионного представления. Опять-таки, здесь есть играющие есть зрители. Если разного рода представления хэппининги можно отнести к художественному творчеству и искусству, то телеигры уже выходят за пределы художественного творчества. Они представляют что-то, в чем есть элемент искусства и элементы неискусства. Они принадлежат миру игры и в том широком смысле, в котором это писал Йохан Хёзинга, и в том узком смысле, в котором игровое начало присуще именно этому телевизионному жанру. Телевизионные игры относятся к наиболее популярным видам телевизионного представления. Они бывают очень разными. Одно дело – поле чудес, или кто хочет стать миллионером, другое дело – что, где, когда». Хотя и то, другой есть телевизионная игра по определенным правилам. Есть участвующие, есть зрители, которые за этим наблюдают. Зрителям запрещено вмешиваться в происходящее, они должны оставаться зрителями. И в этом смысле они смотрят игру как определенного рода представление, как художественное произведение. Участники каким-то образом разыгрывают различные эпизоды, пытаясь догадаться и ответить на вопрос, который им задают... Либо делая невероятный выбор Между одним подарком и другим подарком Не зная, что им выпадет И каждый раз у зрителя возникает состояние Напряженного ожидания А что же будет дальше? Это напряженное ожидание, присуще восприятию Художественного воспроизведения э, Детектива или психологической драмы Всегда интересно, что же за этим последует Но в художественном произведении Все равно чувствуешь Что за этим стоит воля автора Сценариста, драматурга Распространение игр на телевидении и занятия ими ведущего место в репертуаре сопровождала новая экранная революция, которая была связана со вторжением электронных игр и компьютерных технологий. Известно, что многие видеоигры существуют в двух вариантах – на компьютере и на телевизионном экране, в зависимости от того, какую приставку ты используешь. Игры могут быть и на CD-румах, их можно переписать на жесткий диск, можно приобрести игровую приставку к телевизору. По сути, эти игры будут эквивалентны. У них будут разные степени достоверности звука и изображения, разный уровень манипуляций с этим разным изображением, но в определенных пределах разница между компьютерными и телевизионными играми несущественна. И компьютерные и телевизионные игры подразумевают активное вторжение человека, участвующего в этой игре, в то, что там происходит. Человек уже не зритель, а человек, играющий. Homo Ludens, по терминологии Йохана Хёйзенге. Преследуя определенную цель... Он может играть либо против противника, который сидит у второго терминала и спокойно играет на той же самой площадке, либо непосредственно один на один с компьютером. И в данном случае он не смотрит зрелище, а участвует в зрелище, по-своему моделируя то, что происходит с персонажем. Особую роль в экранной культуре играют телесериалы «ТВС», как самое массовое похват аудитории, зрелище со своим языком и своим текстом. Текст «ТВС» есть «многомерное пространство». «Это набор текстов, дискурсов, цитат, ни один из которых не является исходным. Создание интертекста — это создание двойственности знака, который одновременно принадлежит и создаваемому интертексту, и текстам в него включаемым, и реальности, и квазиреальности, что позволяет утверждать многообразие прочтения и понимания создаваемого интертекста», — пишет С. Зайцева. Язык ТВ-сериала можно определить как инструмент материализации смыслов, причем материализация может измеряться двумя параметрами, как деструкти... деструктирующая, деформирующая и как конструирующая, формообразующая тот или иной смысл. Говоря о о сериале, очевидна обусловленность того или иного параметра, заключающегося в коде идеологии. Для текста ТВ-сериала с семиотической точки зрения характерно многообразие, представленности знаковых систем, например, языки – русский, английский, испанский и так далее Понимание текста ТВ-сериала рецепиентам очень легко просчитывается его востребованностью, интересом к нему. Таким образом, через рецепиента можно определить, удачно ли соотношение между эстетикой и семантикой сообщения. Специфика языка телесериала заключается в его максимальной конкретности – возможности осуществления двусмысленности, которая представлена в тексте ТВС, как необходимость так как это наиболее эффектный способ заинтересоваться двусмысленность условно это плавающая пропорция потребность желания рассчитанная коммуникатором с максимальной точностью с четко просчитанной траектории направлен на сознательный или бессознательный уровень восприятия реципиента это является одним из значимых кодов телесериала таким образом Ожидание, а затем ответ и разгадка объясняет причину страсти зрителей к телесериалам. При этом «Телеману» неважно, отечественный это приключенческий фильм типа «17 мгновений весны» Т. Лиозновой, советский телеэпос типа «Тени исчезают в поводе, не вечный зов» В. Краснопольского и В. Узкового, американская Санта-Барбара или латиноамериканская мыльная опера типа «Рабыни и зауры» и «Богатые тоже плачут» и так далее. Для телемана важен психологический момент ожидания и эффект разгадки, заставляющий его на протяжении многих недель и месяцев не отрываясь смотреть на телеэкран. Еще одна особенность, как и реклама на телеэкране, так и ТВ-сериал является продукцией медиакультуры, формирует потребителя. Функция ТВС таким образом заключается в привлечении внимания многомиллионной аудитории, и можно говорить о телевидении в целом и о телесериале в частности, как способе покупки внимания многомиллионной аудитории и его перекупки, связанной с конкуренцией другим других каналов в результате чего с телезрителем незаметно для него происходят метаморфозы. В этом процессе сам ТВ-сериал является средством актера-исполнителя ролей инструментом, а зрительская аудитория искомым продуктом, создаваемым данным инструментом посредством манипуляризирования, трансформации его сознания сериал сопоставим с таким же мощным явлением современной медиакультуры, как рекламы. Еще одна разновидность э, мифа мышления в массовом сознании и составная часть так называемой клип-культуры видеоклип, короткий сюжет со специально снятым изображением, используемый как вставной номер в телепередаче. Как бы что ни говорил, истина заключается в том, что реклама это не искусство. В ней может присутствовать некоторый ар артистизм, но при этом окончательном анализе оказывается, что это наука, результаты использования которой можно полностью выразить в измеримых величинах, утверждает в своей книге «Эс. Зимон». Но эффективность рекламы, в том числе и коммерческой, напрямую зависит и от того духовного содержания, которым наполняется рекламное пространство, от философии рекламы, включающей в себя определенные мифологемы и от методов ее подачи. Как часть культуры реклама развивается согласно основным законам, присущим всем феноменам культуры. Коммуникаторы, создающие рекламу, часто используют для этого общие средства технологии, которыми располагает массовая культура. Популярную музыку, образы ТВ-сериала. ТВ-сериал в свою очередь использует многие проверенные механизмы рекламы. Однако, вопреки утверждению Азимова, клип культуры, используя коллажность и фрагментарность, кич и ироничность подтекст по отношению э, к приоритетам прошлого, способна создать яркие рекламные миниатюры исторического содержания, подобно тому, как это делали Федор Бондарчук и Деив Стегнеев. В конце 1990-х годов под эгидой рекламы «Банка Империал» клип «Культура» породила и знаменитый фильм «Муму» -му», 1998 год. Режиссер М. Гр... Ю. Грымов, по рассказу иван Сергеевича Тургенева и 120-серийный телесериал российско-американского производства «Бедная Настя» 2003 год, СТС, построенный на соединении исторического, реальные образы и коллизии, русской истории эпохи Николая I и вымышленных материалов. Сущность механизмов воздействия в приведенных примерах одна: манипуляция зрителем через апелляцию к его пристрастиям и эстетическим вкусам, предоставление возможностей, пусть иллюзорных, достигнуть удовлетворения и так далее. В этом смысле и фильм И телесериал, и реклама становятся производителями потребителя, утверждаясь на медиарынке факторами доходности и прибыльности, что привлекает потенциальных инвесторов. Таким образом, телефильм, телепрограмма, телереклама являются продуктом, товаром рыночной экономики, а значит предметом изучения не только культурологии, но и менеджмента культуры.